Глава 41 Довольно быстро кухня сатанов заполнилась людьми, но для него значение имела только бабушка Нэн, минуты до ее появления ему казались довольно тягостными, рука пульсировала, нога, порезанная чем-то острым, болела, и он чувствовал себя брошенным, потому что помощник шерифа и сатаны — обсуждали всякие серьезные вещи и больше не уделяли ему внимания. И тогда у него появилось время подумать, а мысли в голову забредали не самые приятные. Ему было плохо из-за Джоан, которая наверняка умерла, хотя этого не заслуживала, ведь она всего лишь пыталась ему помочь. И он ощущал свою вину из-за того, что произошло с отцом. Логан просто хотел убежать. Он не собирался убивать папу, но тот наверняка тоже умер, ведь он так и не выбрался из той ямы. Будь его отец жив, он бы пришел за ним. В настолько паршивом расположении духа ничто не могло встать на его пути к цели. Он сидел на стуле, и ему казалось, что он где-то еще. Воспоминания и эмоции смешались и превратились в неразборчивую кучу. Он устал и испачкался. Ему хотелось домой. Но неприятный внутренний голосок нашептывал, что у него нет дома. В мире не осталось места, созданного для него. Осознав это, он испытал невыносимую печаль и задался вопросом, а в чем же смысл всего? Он слишком устал. Зачем вообще жить, если плохое не заканчивается? А потом вдруг появилась бабушка Нэн и произнесла «Логан?». Все напряжение тут же испарилось, и внутри будто прорвало плотину. Он разразился слезами, как малыш. Бабушка тоже плакала, а значит, все было в порядке. Увидеть ее на кухне, как узреть чудо. Все это время он думал, что она умерла, а она жива. Она скучала по нему и пыталась найти. Она обнимала его крепко, как никто другой. И он отвечал ей тем же, потому что все, наконец, наладилось. Вскоре в кухне было не протолкнуться из-за людей большинство из них носили форму. Некоторые общались друг с другом, а другие говорили во что-то, похожее на стаканчики рации, но почти все хотели задавать вопросы ему. Женщина из скорой осмотрела его, сказала несколько добрых слов и вручила ему веселую наклейку. Такие давали в основном малышам. Для девятилетних они слишком детские». Но он не хотел ее обижать, а потому принял подарок и поблагодарил ее. Полицейские задавали миллион вопросов, иногда одни и те же. Похоже, их невероятно поразило все, что произошло этой ночью и той, когда он был совсем маленьким. Наконец, бабушке пришлось вмешаться и обо всем рассказать самой. Моя дочь Эмбер, мама Логана умерла три года назад, упав с лестницы. Отец Логана уверял всех, что его тогда не было дома, а Логан говорит, что Роберт находился дома. Они поругались, и он толкнул ее с лестницы. Ее голос дрожал, словно она готова была снова разрыдаться. Оба полицейских на мгновение замолчали, и один из них решил уточнить. «И никто не вел расследование? Меня не было рядом», — сообщила она. «Мне сказали, что травмы, от которых она умерла, похожи на повреждения после падения. Она тогда принимала много обезболивающих». Когда бабушка посвятила офицеров в историю, Логану стало проще. И он рассказал, как оказался в грузовике, как нашел домик на дереве и обо всем остальном — что произошло за последние дни. Его горло пересохло от бесконечных разговоров, и голос немного сел. Однако Лора Саттон принесла ему стакан воды, и это сильно помогло. После того, как допрос закончился, два парня вкатили узкую постель, чтобы на ней увезти его в машину скорой, а затем в больницу на обследование. Оба парня были большими, размерами походили на его отца, но обладали мальчишескими лицами, отчего Логан сделал вывод, что они стали взрослыми совсем недавно. Парни вызвались добровольцами, они работали в местном пожарном отделении и отучились на парамедиков. Мальчик обо всем этом узнал, потому что бабушка обратилась к ним с вопросом. «Простите, могу я знать, какая у вас квалификация?» женщина из скорой помощи отмыла его ногу и изучила болевшее место. Затем намазала его чем-то жидким и щиплющим. Она его предупредила о таком эффекте, но Логан все равно оказался застигнутым врасплох. Дальше она сняла марлю, которой Лора Саттон обмотала его руку, изучила порезы и обратилась к его бабушке. «Придется наложить швы», пояснила она, погладила Логана по руке и сказала, «О тебе позаботиться в больнице». Он не хотел никуда ехать, пока бабушка не заверила его, что будет находиться рядом. Она провела рукой по его макушке и произнесла, «Ты шутишь? Я только тебя нашла, и не спущу с тебя глаз ни на минуту». И ему сразу стало спокойнее. Ему помогли забраться на узкую кровать, накрыли покрывалом и закрепили ремнями безопасности. Бабушка Нэн обняла Лору Саттон, чем удивила ее, ведь женщины не знали друг друга. После чего Лора склонилась к Логану и тихо произнесла: "Удачи, Логан, я тебя не забуду". Ее муж стоял у нее за спиной но смотрел вовсе не на мальчика. Он не сводил глаз супруги и был ошеломлен. Как человек, который развернул подарок и обнаружил именно то, о чем так мечтал. Пока прелестная женщина из скорой помощи по имени Жанин промывала ногу Логана антисептиком, Скотт и бабушка Нэн стояли в стороне. «Вашего зятя нашли в лесу в яме у раздвоенного дерева, как и сказал Логан. «Он мертв?» — спросила бабушка, не совсем понимая, вопрос это или желание. Она прежде никому не желала смерти, но в данном случае такой конец ее бы не расстроил. «Нет», — покачал скот головой, — «очень даже жив. Пьян, как свинья, зол, как черт, и, похоже, у него сломана нога, но, судя по всему, он восстановится. Он наклонился к ней поближе. Но есть и хорошие новости. Женщина, на которую он напал, Джон Дембик, жива и в отличной форме. Сильно ударилась головой, когда ваш зять... Он сделал паузу и поправил себя. Ваш бывший зять ее толкнул. Она на время потеряла сознание. Есть подозрение на сотрясение. А бедный Логан думал, она умерла, произнесла бабушка, бросая взгляд в сторону внука. Да, лучше рассказать ему об этом. Бедному ребенку наверняка станет легче, когда он узнает, что она в порядке. Она кивнула. А Скотт продолжил. Роберт поедет в первой машине скорой. Логан и Джон займут вторую. Обе машины отъедут примерно в одно время. Согласно политике департамента, потерпевших не возят с нападавшими. Персонал больницы тоже в курсе, что их стоит положить порознь. Отлично. Она сомневалась, что в присутствии Роберта сможет держать себя в руках. Она не замечала за собой жестокости, но сейчас — хотела разодрать ему глотку. «Роберта арестуют?» Она снова глянула на Логана. Мальчик вел себя отважно и хриплым голосом отвечал на все вопросы. «Он же не сможет снова забрать Логана?» На лице Скотта расплылась широкая улыбка. «Об этом не беспокойтесь. Он арестован за взлом и проникновение. Нападение и вторжение на чужую частную собственность. И это если брать в расчет только дом Дембик, еще ему вменят вождение в нетрезвом виде, нападение на вас и порчу вашей шины, что доказать довольно легко, благодаря видеоскамер и показаниям Девана Малика. Есть и другие новости. Когда мы провели проверку, то обнаружили, что у Роберта Уэбера до да черта неисполненных ордеров в других штатах. Худшее обвинение выдвинуто Алисией Мендес, которую он избивал и чью машину поджег в Индиане. Нашли свидетеля, но он сбежал быстрее, чем его смогли арестовать. «Кто такая Алисия Мендес?» «Честно говоря, не знаю», — пожал плечами Скотт. «Я бы предположил...» несчастная женщина, связавшаяся не с тем мужчиной. Я к тому, что, по-моему, у вас более чем достаточно поводов отвоевать опеку над внуком. А что насчет признания Логана в том, что его отец столкнул его мать с лестницы? Ему смогут предъявить обвинение в убийстве? Если бы это зависело от меня, я бы сказал «да», но это решать не мне. Она хотела задать еще столько вопросов, но тут ее позвал Логан, бабушка, и внук стал ее приоритетом номер один. Она извинилась, поторопилась к Логану и находилась с ним все время, пока его укладывали на носилки. Бабушка Нэн в знак признательности обняла Лору, и пара попрощалась с Логаном. Пока мальчика перевозили в машину скорой помощи, бабушка Нэн не отходила ни на шаг. И если парамедиков ее постоянное присутствие и раздражало, они этого никак не показывали. Она отпустила руку внука единственный раз, потому что его поднимали в салон. Но она забралась следом, встала рядом, и к моменту, когда каталку прикрепили к полу, они снова держались за руки. «Есть хорошие новости, Логан», произнесла бабушка Нэн. «Миссис Дембик жива и здорова». Помощник шерифа сказал, она сильно ударилась головой, поэтому ее осмотрит доктор, но все уверены, что она поправится. Он кивнул, и его губы растянулись в улыбке. «Она очень славная», Мне нравится ее собака. Его зовут Самсон. Я знала, что тебе полегчает. Прежде чем продолжить, бабушка глубоко вздохнула. Есть и другая новость. Твоего папу нашли в том месте, о котором ты говорил. Он поранился из-за падения. Думают, сломал ногу, но ничего неизлечимого. Ты никому не сделал плохо, Логан» и абсолютно ни в чем не виноват. «Бабушка», — обратился он, сильнее стиснув ее руку, «а что теперь будет со мной?» Бабушка Нэн поймала взгляд парамедика, который сидел с ними в салоне. Но юноша фиксировал манжету для измерения давления и не пытался вмешиваться в их личную беседу. «Тебя осмотрят, позаботятся о порезах на руках». Я поврежденной ноге. Я все время буду рядом, поэтому не переживай. Нет, что со мной будет после этого? Ох. Она замолчала, размышляя, как утешить его, но при этом не солгать. У твоего папы проблемы с законом. Вообще-то куча проблем. А значит, ты очень долго не сможешь вернуться домой. Ты не будешь против пока пожить со мной? А можно? Его глаза засияли. Конечно, другого я и не хотела бы. Бабушка Нэн про себя молилась, чтобы все сложилось так просто. Она не представляла, чтобы какой-то родственник Роберта захотел бы побороться за опеку. А даже если стал бы, у них всех сомнительный образ жизни» постоянная смена работы, переезды, проблемы с деньгами, конфискации машин и прочие неурядицы подобного рода. Она выяснила все эти подробности, изучив их страницы на Фейсбуке. И знала, что на их фоне выгодно выделяется. Для бабушки она была относительно молода, владела домом и, что важнее всего, располагала каждой минутой каждого дня чтобы заботиться о Логане. Если придется, она наймет лучшего адвоката, несмотря на цену, и докажет судебной системе, что лучше ее варианта не существует. «Но потом папа сможет меня вернуть?» — спросил Логан. Бабушка Нэн не понимала, какого ответа он ждет. Роберт оказался чудовищным отцом но он по-прежнему был ему отцом, и помимо плохих времен в их жизни, случалось и нечто хорошее. Скорее всего, нет, родной. Не уверена, но, если я добьюсь опеки, а я на это надеюсь, ты застрянешь со мной до тех пор, пока не повзрослеешь. Ты сможешь поддерживать с ним связь, если захочешь, созваниваться, писать ему, и даже встречаться с ним. Но если не захочешь, это тоже нормально. Все зависит только от тебя. Ей не показалось. На его лице действительно отразилось облегчение. Он все еще не отпускал ее руку, но закрыл глаза. Отдыхай, Логан. Я никуда не денусь. Мы обсудим все детали позже. Когда бабушка Нэн попрощалась с саттанами, решила, что никогда их больше не увидит. Поэтому удивилась, увидев в открытых дверях машины скорой помощи не только Джоан Дембик, но и сопровождавшую ее Лору. «И снова привет!» — поздоровалась Лора. Она ждала снаружи, пока каталку с Джоан загружали в салон. Джоан была закреплена ремнями, как и Логан. Почти все ее тело укутали в покрывало, оставив открытым лишь небольшой участок шеи, и по торчавшему воротнику стало ясно, что она все еще в пижаме. Седые волосы коротко острижены, лицо изборождено морщинами, а дряблая кожа на ее шее напомнила бабушке Нен об изменениях собственной кожи, которые она уже начала замечать и ненавидеть. Джоан вяло ей улыбнулась, и бабушка Нэн ответила на ее улыбку. «Не думала, что увижу вас еще раз», обратилась бабушка к Лори. «У Джоан нет родни поблизости, поэтому я решила побыть ее почетной дочерью. Ол останется дома и присмотрит за Самсоном». «Это ее собака», — вмешался Логан, поднявший голову, чтобы посмотреть на нее. «Точно» подтвердила Лора. «Я поеду спереди с водителем. Увидимся со всеми на месте». Она постучала по двери. «Вы в порядке, Джон?» «Бывало и лучше, но спасибо». Голос женщины звучал слабо. «Позаботься о ней, Дин!» — крикнула Лора. «Обязательно!» Только двери закрылись, и парамедик Дин произнес с довольным видом. Я не был в курсе, что она знает мое имя. Он продолжил, никому конкретно не обращаясь. Мой младший брат учится в старшей школе, где мистер Саттон директор. Бабушка Нэн посмотрела на его милое, серьезное, юное лицо и не смогла отмахнуться от мысли, что теперь миром правят дети. Когда машина отъехала от дома, Дин наклонился над Джон до больницы примерно полтора часа. Мы позвоним, вас уже будут ждать. Если голова заболит сильнее, сразу дайте знать». Джоан почти всю дорогу лежала с закрытыми глазами, положив руку рядом с головой. Уже практически в больнице, на въезде для машин скорой помощи, она как будто только заметила Логана. Вытянув руку, И, преодолев расстояние между их каталками, она ткнула мальчика в руку пальцем. «Ну, привет!» — произнесла она мягко. Логан повернулся к ней лицом. «Привет!» «Ты можешь говорить!» Она утверждала, а не спрашивала. Джон не казалась шокированной. Вероятно, после всего случившегося ее ничто не могло удивить. «Да. Рада видеть тебя снова, Логан. Ведь я хотела тебя поблагодарить». «За что?» Логан наградил ее озадаченным взглядом. «За то, что вернулся помочь. Ты повел себя очень храбро. Спасибо тебе». «Пожалуйста». Он улыбнулся. «Скромно, но удовлетворенно».